Студия Медиа Книга представляет Диана Ремарь. Я на тебе не женюсь. Читает актриса Алла Чевжак. О судьбе все продумано. Главное вовремя это понять. Диана Ремарь. Глава первая. Сюрприз для будущей мамочки. Поздравляю, ты беременна. Именно такой вердикт Эви вынесла подруга гинеколог, как только она показалась из ошермы, где одевалась после осмотра. У Эвы от такой новости округлились глаза. Да что там глаза? Чуть волосы не посидели. И не важно, что в двадцать два не сидеют, а ее насыщенно каштановые кудри вообще крашные. Значит, не ошибочный тест? Просто нала она и плёхнулась на стул, предназначенный для пациентов. Кать, ты точно уверена? Сомневаешься в моей компетенции? Подруга приподняла татуированную бровь, скрипнула креслом, откидываясь на спинку. Компетенции Екатерины Эва нисколько не сомневалась. Недаром та уже третий год работала в женской консультации и считалась отличным специалистом. По внешнему виду не скажешь. Подруга лицом походила на куклу, голубоглазая, со светлыми кудрями обрамляющими лицо. Но за этой внешностью скрывался недюжный ум. Точно, не сбудется клятва. Приспросила она с крохотной надеждой. Этим я такое бывала. Точно, и срок не пар недель, думаю около восьми. Точнее можно сказать после узи-анализов. Когда говоришь, у тебя были последние месячные? Я не вела записи, точно не скажу. Поджала губы она. Ева, как так можно? Принялась читать морали Катя. У каждой девушки в телефоне должно быть приложение, где следует их же мечтно отмечать начало цикла. Разве это сложно? Ева вздохнула, все еще пытаясь свыкнуться с новостью. Нет, вести подсчет цикла несложное дело. Но это когда ты в отношениях, когда есть чего опасаться. Я в жизни в каких отношениях не состояла, и сексу не случился за полгода целый один раз. Волшебный, полный чудесных открытий, но расплата не заставила себя ждать. Кстати, я надеюсь, ты не думаешь об Аборце. Подруга пригвоздила её к стулу взглядом. С твоей матрицей с асельным резус-фактором я бы так не рисковала. Я не думаю об Аборце, ответила Эва механическим голосом. Сообщаться с ребёнком, может, усовистятся и как-то тебе поможет. У тебя с ним как? А у неё с ним никак. После той единственной ночи герой-любовник с ней даже ни разу не поздоровался. Хотя они работали в одном и том же отеле уже много месяцев. Ева гадала, почему. Неужели так сильно не понравилось? А ведь она ничего так, по крайней мере, самой себе казалась симпатичной, стройная, невысокая, но с длинной ног, все в порядке, как и с размером груди, лицо приятное, миловидное, глаза, правда, не пойми какого цвета, то ли серые, то ли синие, в общем, в перемешку. Видно, ей вправду не понравилось. Расал с ней после единственного раза иззнаться не хотел. По кислому выражению лица вижу, что не всё гладко, сказала Катерина уже гораздо более мягко. Что случилось, Эва? Да всё в порядке, махнула она рукой. Скажи ему, конечно, вместе решим, что делать. Я не хотела признаваться подруге в собственной глупости, и только о по повеликой глупости можно лечь в постель к человеку, которого ты почти не знаешь. Ладно, беги. И завтра же запишись в женскую консультацию по месту жительства. Я бы тебя взяла, но у нас строго. только по прописке. Сказала Катя с сожалением. Спасибо, что посмотрела, проговорила Эва, крепясь из последних сил. И правда, пойду. А то там у тебя такая очередь, ещё сожрут меня твои беременные, что влезла без записи. Удачи тебе, кивнула Катя. Эва вышла из кабинета подруги, бросилась на улицу в надежде, что свежий воздух поможет ей хоть немного прийти в себя. Села на лавочку, стала думать, что делать дальше. Очень хотелось домой в кровать, съесть ещё какао. Но домой было нельзя. Там отец праздновал день рождения со своей очередной любовью. Праздновал она обычно борно с массой гостей. Век бы их я его не видела. В общем, дома её не ждали. На работу тоже не вариант. Избежал под предлогом, что у неё свело живот. Иначе как бы она попала к Катя на осмотр. У той рабочий день до 7. И как я, простая горничная, да ещё и студентка, смогу поднять ребёнка? Грыз её изнутри один и тот же вопрос. А ну как она возьмёт и правда сообщит отцу ребёнка, что он скоро станет папой? Почему нет? Он при должности, состоятельный, должен ей помочь. И что она ему скажет? Мозгу так и вертелось. Дорогой Артур, ты меня, конечно, не помнишь, потому что даже со мной не здороваешься, но секс у нас всё-таки был, и несмотря на всё то количество резины, которое ты использовал, Кое что просочилось куда не надо. Готов подарочек в виде ребёнка, а даже если не готов, он есть. Нет, так нельзя, надо как-то вежливо, да? Да. Определённо надо вежливо. С этими мыслями Эва достала из сумочки старую немного затёртую визитку, которую ей дал когда-то отец будущего ребёнка. Глава рекламного отдела Артур Вазгенович Саркисян. Было выведено на белом фоне чёрными буквами. Она мысленно перекрестилась, достала мобильный. Уже хотел набрать номер, вот только телефон оказался разряжен. И как быть? Можно подождать до завтра, но Эва знала себя. До завтра она найдет тысячу и одну причину, чтобы этого не делать. Так и будет ходить, мучиться неделями, решаться. А ну и надо. Лучше уж одним махом. Надо просто это сделать. Пропыхтела она про себя. Вернулась в женскую консультацию, попросила в регистратуре зарядку, но под ее разъем нужной не оказалось. Тогда она слёзно попросила дать ей позвонить. Сердобольная женщина впустила её в каморку регистратора, разрешила воспользоваться стационарным телефоном. Эва отошла в угол около старинного съёмной трубки и дрожащими пальцами набрала номер. Привет, вежливо сказала она. Это Артур? Я правильно дозвонилась? Да, это я, отчеканил он. Кто это? Не узнала я. Впрочем, они ведь общались всего чуть И это было два месяца назад, так что не удивительно. Это Евлина, мы с тобой в гостинице два месяца назад. Тут она закашлялась, покосилась на администратора женской консультации, думая, как бы аккуратнее сказать. В люксе встречались, помнишь? После этого услышала в трубке треск механических помех. Еще раз внятно, кто это? Отчеканил он через чур строгим тоном, причем спросил так, будто вообще ее слов не услышал. Ле услышал, но сделал вид, что не понял. Это Ивелина, повторила она. У него что, так много знакомых Ивелин? Имя-то редкое. И зачем ты мне звонишь? Мрачным голосом ответил Артур. Просто я подумал, и тебе надо знать, я беременна от тебя. Что? Послышался в трубке его шарашный голос. Беременна, повторила она тут же. Когда вернешься в Анапу, нам надо поговорить, хорошо? Она успела сказать только это, и звонок оборвался. Он бросил трубку или просто разъединили. Позвонивать Эва не решилась. В конце концов Артуру ведь великолепно известно, что она работает горничной в отеле его брата. Он два щелчка, может, найти ее номер. Она просто подождет, когда он вернется с командировки, куда, по словам коллег, уехал пару дней назад. И они поговорят, ведь он с ней поговорит, да, после такого-то известия.